Но на ее месте он увидел только легкое облачко мгновенно разлетевшегося дыма. Ганс, напряженно разыскивая глазами делькро, быстро сообщил по телефону спутникам о случившемся: Надо было принимать срочные меры спасения, пустив в ход портативные ракеты. Ганс быстро отцепил проволоку, соединявшую его со звездолетом и, нажав кнопку на груди, заставил действовать дюзу своего ракетного прибора ранца. Пинчи Блоттон сделали то же. Их рвануло в разные стороны. У Пинча было такое ощущение, словно он получил в спину сильнейший пинок. Он завертелся кубарем. «Черт подери того, кто вложил в ранец ракету такой заряд! Им можно убить слона!» — бронился Пинч, кувыркаясь в эфире. Он почувствовал новый толчок и полетел медленнее. «Это еще что? Столкновение с мировым телом, но я, кажется, жив! Алло, алло, Фингер! Алло, Блоттон!» — никто не отвечал.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 — начал Цандр, когда волнение улеглось. — Мы учимся на опыте и на своих ошибках. — Я была на волосок от смерти, — перебила его Мадлен. — Еще немного, и я упала бы на солнце. — Ну, не так скоро упали бы, мадемуазель, — возразил с улыбкой Цандер. Даже если бы покинутая нами земля начала вдруг падать на солнце, то ей пришлось бы падать больше двух месяцев. Время достаточное, чтобы прийти к вам на помощь. Ближайшей опасностью для вас была возможность истощения запаса кислорода и аккумуляторов для согревания. Но ведь мы следили за вами и вовремя пришли на помощь. Все ваше несчастье заключалось в том, что вы повели себя в мировом пространстве, словно в море, не умея еще как следует плавать. Жить в ракете в условиях невесомости мы все уже привыкли, У нас появились навыки, которых не знают земные жители, но мировое пространство мы еще не покорили. Нам надо учиться. С завтрашнего дня мы открываем школу плавания в пустоте. Мы должны овладеть в совершенстве нашими портативными ракетами. Хорошо еще, что наш звездолет стоял на месте. Все еще не успокаивалась Мадлен, переживая свое приключение. А если бы он летел... Он улетел бы так далеко, что вы не нашли бы меня. Я бы задохнулась бы, замерзла, умерла от голода, сгорела. И она начала всхлипывать. — Вы ошибаетесь, — возразил Цандер. — Ракета наша летела со скоростью 18 тысяч метров в секунду. — То ведь она же стояла, когда мы собирали зеркало. — Да, если хотите, стояла. Закон относительного движения. Этот закон сведет меня с ума. И кто это выдумал его? Стояла, не стояла, выдумал Галилей. И все это не так трудно понять, как вам кажется. Закон этот гласит, что не может быть безотносительного движения. Есть только движение одного тела по отношению к другому. Вы вышли из ракеты в мировое пространство и находились возле нее. По отношению к вам, ракета действительно стояла, но относительно Земли. Она непрерывно летит с того самого момента, когда мы оставили Землю. И вы, находясь в ракете, летели вместе с нею. Понятно? Выйдя из ракеты, вы продолжали лететь по инерции с той же скоростью и в том же направлении, что и ракета. И именно потому, что скорость полета и направления были одинаковыми, вам казалось, что и вы, и ракета как бы висите неподвижно. в пространстве. Глава шестая. И в небе путешественники остаются сами собой, узнав о некоторых земных делах. В тот же день вечером произошло большое событие. Сандер с помощью Ганса с большим трудом наладил работу радиостанции. и, поставив в кают-компании экран телевизора и радио-рупор, наладил связь с землею. С волнением все обитатели ковчега, собравшиеся в кают-компании, услышали в первый раз голос Путчи. «Алло, алло!» — говорит Земля. «Алло, Цандер! «Алло, Ганс!» — говорит Земля. «А-368, Стормер-Сити!» — говорит Пуччи". Экран еще был безжизнен, но слова итальянца доносились вполне отчетливо. Алло, как вы меня слышите? Отвечайте, отвечайте. Я не слышу вас. Вы, вероятно, не можете нащупать мою радиостанцию направленным лучом? Ищите. Пока передаю новости. Телевизор будет работать, как только я получу по радио изображение. «Новости-то новости!», новости — шипел Сторбер. И он услышал эти новости. Положение в Центральной Европе упрочилось, хотя... Она не скоро погибнет, эта проклятая советская тише. Внимание! Восстание рабочих, солдат и крестьян. Военные заводы поджигаются неизвестными людьми. Портятся железнодорожные пути. Магикане приписывают это деятельности, которой удалось организовать труд. В радиопередаче произошел перерыв. Стормер, наклонившийся к диску репродуктора, шепотом выбранился и потряс кулаками. «Да ну же, ну!» Но когда радиопередача возобновилась, речь шла уже о положении в других странах. Войны, революции, черный диск замолчал. Началось обсуждение новостей. Пинч перечитывал свои записи, он был опять в роли газетчика и очень сожалел о том, что все уже знают содержание его газеты.